Глава 12. Сквозь сильный снегопад по заметенным боковым улочкам Вейн-парка мчалась стройка коней, запряженная в наглухо закрытую карету без каких-либо опознавательных знаков. Кучер залихватски нахлёстывал лошадей, словно за ними летела погоня, но излишняя поспешность была ни к чему. Дороги и улицы были пустынны, непогода разогнала всех горожан по домам поближе к горячим каминам. Бешеная скачка закончилась в одном из отдаленных районов столицы, где ветшали заброшенные дома, грудились лачуги бедняков. Остановив коней у небольшого, неприметного на общем фоне домика, кучер спустился и с поклоном открыл дверцу кареты. Оттуда вышел Никлаус и подал руку следовавший за ним Элеонор, закутанный в плащ, наспех надетой прямо на рубашку. Королева не смогла одолеть двух ступенек откидной лестницы и упала прямо в объятия гвардейца. Тот подхватил ее на руки и торопливо понес в дом. За ними из кареты вышла нянька с младенцем на руках, А потом кучер вывел принца и принцессу, перепуганных, укутанных в шерстяные одеяла, из-под которых виднелись домашние платьица. После того, как вся процессия зашла, наконец, в дом, Никлаус передал кучеру увесистый кошель, набитый монетами. — Гони прочь из Вейнпарка и не возвращайся как минимум месяца или два! — велел гвардеец, и кучер с поклоном скрылся за пеленой непрекращающегося снега. У входа в дом стоял часовой, и Никлаус, осмотрев улицу и убедившись, что там никого нет, похлопал солдата по плечу в знак одобрения и тщательно запер за собой дверь. Внутри дом не производил того удручающего впечатления, которое о нем складывалось при взгляде снаружи. Вероятно, это сделали как раз для того, чтобы не привлекать излишнего внимания. Окна были занавешаны плотными шторами, яркого огня никто не зажигал. Горели только несколько толстых свечей, да камин весело потрескивал в небольшой, уютно обставленной комнате. В этой комнате Никлаус и оставил королеву, осторожно положив ее на кушетку. — Ваше Величество, здесь вы в безопасности, — произнес гвардейца, и Леонор повернула голову в его сторону. — — Нет слов, чтобы выразить вам благодарность за спасение меня и моих детей, — жарко прошептала она. — Погодите благодарить, Ваше Величество! — раздался чей-то глухой голос, и в комнату вошли двое мужчин. В одном из них королева узнала канцлера Каэристро, второй был ей незнаком. — Боюсь, что самое сложное нас ждет впереди. Озабоченно продолжил канцлер и учтиво поцеловал бледную руку королевы, с трудом склонившись перед ней. — Я предложу остаться вам здесь. В этой комнате на правах хозяина, дом принадлежал именно ему, распорядился горбун. Для старших детей приготовлена спальня наверху. Она не такая уютная, как гостиная, но тепла от каминной трубы достаточно, чтобы не замерзнуть. Будьте спокойны. Королева кивнула с благодарностью, глядя на канцлера. «Кормилицу подыщут завтра, чтобы не поднимать излишнего шума», продолжил канцлер, но Элеонор остановила его. «Не ищите никого, я сама буду кормить своего ребенка», — решительно сказала она. «Вы очень слабы», — вмешался в разговор неизвестный мужчина. «Я личный врач его светлейшества Филипп Кройне», «Позвольте сначала осмотреть вас, а затем обсудим возможность кормления. Боюсь, вы потеряли слишком много крови». Никлаус, оттиравший платком руки, перепачканные кровью королевы, с тревогой взглянул на Элеонор. «Я справлюсь», — твердо возразила королева. «Только не давайте мне того ужасного питья, от которого все время хочется спать. Мне кажется, я пробыла в забытье, весь последний месяц или даже больше будьте уверены ваше величество филипп человек надежный заверил канцлер что ж оставим вас и он сделал знак не клаусу чтобы удалиться вместе с ним они поднялись по скрипучей темной лестнице наверх где няня уже хлопотала над детьми укладывая их спать для младенца была приготовлена корзина покрытая тончайшим платком из козьей шерсти. Мужчины одобрили действия няни и прошли дальше в угловую комнатку, служившую канцлеру кабинетом. — Едва успел! — признался Никки, пока канцлер разливал вино по бокалам. В удачный момент подвернулась Нена, камеристка Анны. Она мне и помогла переодеться. Горбун улыбнулся, протягивая бокал к крестнику. «Чего не сделаешь в критической ситуации? Детей вывела няня? Она и аддикта. Этой девушке я тоже доверяю. Она очень предана королеве и будет держать язык за зубами. Ну, счастье, что все так благополучно сложилось. Теперь мы будем следить за здоровьем Ее Величества и за остальными новостями». Со вздохом закончил канцлер и сделал добрый глоток вина. Теперь я ни капли не сомневаюсь в том, что Онур преследует какую-то очень важную цель. Они с сестрой действуют в разных направлениях, но для достижения одного и того же — захвата власти в королевстве, — поделился своими соображениями Никлаус. «Говорят, Фейермант очень плох и почти не покидает своих покоев», — озабоченно произнес канцлер. «Из которых не выходит и чужачка» с сарказмом добавил гвардеец. Она даже не скрывает их связи, так что после гибели Элеонор, которую обставили бы как последствия тяжелых родов, не пришлось бы долго ждать новую королеву. Тем удачнее все получилось, канцлер отсалютовал Никлаусу бокалом. Во всяком случае, ее величество и дети в безопасности. «Меня тревожит то, что мы ничего не знаем о втором направлении замысла чужаков, о том, что они хотят сделать под землей, и мне почти ничего не удалось выяснить о таинственном источнике. Какую силу он дает? Какие возможности получает тот, кто может им управлять? И если б я не был чересчур слаб в тот день, когда мы все собрались в одном месте, то, возможно, смог бы разузнать что-то еще, но...» Гвардеец горестно покачал головой. Как оказалось, мои силы слишком ничтожны для решения важных задач. Его лицо затуманилось печалью. Взгляд погас, и Никлаус уставился на бокал невидящими глазами. «Мужайтесь, друг мой!» — ласково поддержал его Ристор. «Вам удалось выиграть важную битву, но, очевидно, не всю войну» не глядя на крёстного, произнёс гвардеец. Они услышали скрип лестницы и звук тяжёлых шагов, приближающихся к двери. В кабинет зашёл врач. — Будем следить за её здоровьем, — ответил на немой вопрос канцлера Филиппа и принял из его рук бокал с вином. Кровопотеря действительно велика. Пульс слабый. Неизвестно, в каких условиях принимались роды. Я опасаюсь горячки. «Пока жара нет, но болезнь может проявиться не сразу. Словом, я рекомендую королеве покой, а вам найти младенцу-кормилицу». Канцлер отмахнулся. «Кормилицу мы найдем, но наша главная забота — здоровье королевы, иначе все будет бессмысленно», — задумчиво сказал он. «Элеонор должна стать тем знаменем, под сенью которого мы соберем освободительное движение. Выгнать чужаков из дворца — задача нетрудная. Но ты прав, мой мальчик. Мы совершенно не знаем, с чем вернется Онур или с кем, — добавил гвардеец и посмотрел в темное окно.